Два часа спустя. Большой дом. Беглец с Первой мировой войны, подпрапорщик Иннокентий Михеев, 26 лет. Шли мы часов шесть, не останавливаясь, а потому изрядно устали. В конце пути мы уже едва волочили ноги. При этом наши суровые конвоирши, как какие-нибудь революционеры, совершенно одинаково относились и к рядовым нижним чинам, и к унтерам. Никаких поблажек не делалось даже господину-подпоручику Котову. А сами-то, свежие, бодрые, идут и переговариваются между собой, частью на русском, частью еще на каком-то мне неизвестном языке. И мнилось мне, что нас ведут на расстрел. Уж очень мне не понравилось слово «товарищ». Товарищи должны на каторге быть, а не на воле с оружием бегать. Посмотрит их главный революционер на нас и скажет, а что это за царские сатрапы тут шляются, поставьте-ка их всех товарищей к стенке и расстреляют нас не за понюшку табака, где-нибудь за амбаром. Но все когда-нибудь кончается. Подошел к концу и наш, как я себе новоображал, путь на Голгофу. Обогнув очередную опушку леса, мы увидели обширное открытое пространство с протекающим нешироким ручьем. На ближнем берегу, в дальнем конце этой поляны, взору открывалось длинное двухэтажное здание под тесовой крышей. На первый взгляд казарма, а перед ним, это что такое, не может быть. Мне захотелось протереть глаза. На строевых учениях в коробке манипулы вышагивали самые настоящие древнеримские легионеры с полуцилиндрическими щитами. Другие, такие же, на тренировочном поле по соседству, тыкали деревянными мечами в плотно скрученные тюки сена и метали в мишени учебные дротики. Интересно, это те самые легионеры, которые... Убили мужчин и женщин клана Плотвы, или все-таки другие? А за ручьем, через который протянулся ладный такой мосток, начиналось уже само поселение. Ряд от штукатуренных желтоватой известковой штукатуркой двухэтажных домов тоже под тесовыми крышами, таких больших, что могли бы принадлежать самым зажиточным деревенским богатеям. Наши мужички-то, рты и разинули. Видно, богато живут люди на широкую ногу. И такой дом не один, не два, а целых шестьдесят восемь с одной стороны мостка французская улица и восемь с другой Кельтская улица. Однако вру над домом справа от мостка возвышается высокий деревянный крест. Ага, значит, это церковь или что-то вроде того. Видно, что дома, как и казарма, поставлены недавно. Вокруг них заметны остатки строительного беспорядка и не до конца убранный мусор. Завидев наше приближение, от казармы отъехала тележка, запряженная двумя серыми ослами. Сопровождала ее с десяток легионеров. Авто остановилось, ожидая их приближения. Встали и мы. Когда тележка подъехала... Старшей команды за руку поздоровался с пареньком-шофером. И пока нижние чины переваливали тушу кабана на тележку, перебросился с ним пару слов на плохом русском языке. Примерно на таком, говорят недавно приехавшие в Россию иностранцы. «Как я понял, речь шла о нас. Кто, мол, такие и откуда?» Наш сопровождающий ответил, что его дело – доставить этих людей к большому дому. А там, мол, вожди разберутся. Интересно, какой из этих домов называется большим, ведь они все одинаковые. И как выглядят вожди? Получается, что их тут даже несколько. Мое воображение упорно рисовало мне суровых мужчин зрелого возраста с уборами из перьев на голове. Но разум подсказывал, что к индейцам все эти странные жители не менее странных мест не имеют никакого отношения. И от того растерянности тревога во мне усиливались. Это какой-то мир абсурда. Словно все эпохи смешались здесь самым причудливым образом. Все происходящее с нами напоминало красочный бред. Но пришлось отмести идею, что все это мне привиделось, хотя и имелся такой соблазн. Здравый смысл — это главное, что мне сейчас необходимо. Кроме того... Несмотря на наше весьма аховое положение, меня распирал жгучий интерес ко всему увиденному и желание, наконец, получить ответы на все свои вопросы, жужжащие у меня в голове роем растревоженных ос. Мы перешли через мосток. Тот даже не колыхнулся под весом авто, а затем, не сворачивая ни направо, ни налево, Попросики углубились в сосновый лес. При этом дорога ощутимо поднималась в гору. И вот мы увидали тот самый большой дом. Это было двухэтажное строение под железной крышей, крашенной кирпичным суриком. Узкие, но высокие окна-бойницы придавали дому вид средневекового замка. А ухоженный двор с дорожками, цветочными клумбами, конюшней, коровником, гаражом для авто и замеченным мной на заднем плане парником говорили о том, что в отличие от только что виденного нами поселка, это место достаточно обжитое. Авто поехало дальше по дороге, а нам конвоирши приказали остановиться. При нашем приближении на крыльцо вышли люди, в которых я безошибочно узнал вождей. Разумеется, никаких перьев на них не было, не было и роскошных одеяний, свидетельствующих о высоком статусе. Но при этом эти люди имели вид большого начальства. За их спинами толпились их помощники, или, как бы это сказать, приближенные лица. Первым мне в глаза бросился суровый, моложавый мужчина средних лет, обмундированный в местную военную форму, по-офицерски перетянутую ремнями портупеи. Картину дополняли пистолет в кобуре и большой кривой нож или даже небольшой меч. Судя по виду, это наверняка генерал или как минимум полковник. Такой, не задумываясь, прикажет расстрелять по первому же подозрению в трусости или измене. Рядом с генералом, Улыбчивый, круглолицый человек в очках, одетый в подобие охотничьего костюма. Он кажется добрее генерала, но это может быть обманом. А сейчас этот человек смотрит на нас с напускной строгостью. Наития мне подсказывает, что, скорее всего, именно он здесь князь и верховный вождь, а генерал его правая рука». Безусловно, эти двое здесь главные, а все остальные вожди не больше, чем их помощники. По другую руку от князя стоит одетый похожим образом плотный рыжебородый дед, смахивающий на гриб боровик. Весь его вид говорит о том, что мы ему не интересны, и он присутствует тут только потому, что это положено по должности. Похоже, он проходит тут по интендантскому ведомству. И скорее привык иметь дело с вещами, а не с людьми. С ними проще. Они лежат там, где их положили, и не высказывают своего мнения. Рядом и чуть позади интенданта между ним и князем вот тена дама. Ну да, именно дама, по-другому и не скажешь она одета так же, как и мужчины и, хоть и не молода, все еще хороша собой. Она тут не главная, но ее слово имеет вес, иначе ее бы здесь не было. Пожалуй, в том случае, если дело пойдет совсем плохо, именно ее следует просить о замене расстрела каторжными работами. Рядом с дамой во втором ряду стоят две молодые барышни, также одеты по-мужски. Одна из них имеет выраженную восточную наружность, а у другой чисто европейский облик. По другую руку от дамы еще одна особа своим нарядом похожим на народное платье испанских крестьянок, радикально отличающееся от остальных. Но это не служанка простолюдинка, об этом говорит спокойное и уверенное выражение ее лица: там, во втором ряду, за спинами вождей, она равная из равных и признает над собой только власть князя и генерала. Еще трое молодых людей стоят на земле рядом с крыльцом, двое из них, обмундированы так же как генерал, причем один из них нам уже знаком. Это тот самый юноша, который ускакал к вождям с вестью на могучем жеребце. Несмотря на свою молодость, это явно младшие офицеры, адъютанты при генерале. Третий молодой человек одет как большинство вождей и, подобно интенданту, тяготится своим присутствием в этом месте. Наверное, судьбы других бедолаг, также занесенных в эти края, решали без его присутствия. С чего это нам такая честь, что ради нашего появления собран полный синодрион? Но более всех из общей массы выделяется святой отец. По его виду простой домотканной ряси коричневого цвета и большому деревянному кресту Невозможно понять, православный он веры или католической, и вообще трудно сказать, священник это или монах. Однако он тоже входит в окружение князя, стало быть, каждое распоряжение верховного вождя освящено согласием местной церкви. Он смотрит на нас понимающим и всепрощающим взглядом. Но я чувствую, что если что-то пойдет не так, этот служитель Божий будет суров, как торквемада. В воздухе носятся ощущение, что наше положение крайне неустойчиво. К нам могут сразу отнестись как к своим, а могут одним движением пальца обречь на ужасную смерть. Об этом говорят как лица присутствующих вождей, так и лица наших конвоирж, которые, отойдя чуть поодаль, держат свои винтовки и дробовики стволами к земле, но, в общем, направленными в нашу сторону. При этом мне очевидно, что если для сопровождавших нас девиц русские погоны – это китайская грамота, и поэтому они не отличают нижнего чина от подпоручика, то генерал и князь сразу опознали в господине Котове офицера и теперь смотрят на него внимательными взглядами. Мол, господин подпоручик, почему не делаете того, что положено, и какой вы после этого офицер? Почему-то мне показалось, что от дальнейшего поведения господина Котова зависит, как нас примут, как своих, которых задержали по недоразумению, или как плененных врагов. Во втором случае жизнь наша осложнится многократно». Очевидно, это же понял и Евгений Николаевич. Он скомандовал. «Команда, равняйся, Смирно!» И наши солдатики, за последнее время изрядно подзабывшие, что такое дисциплина, непроизвольно вспомнили воинскую науку и изобразили какое-то подобие нормального одноширеножного строя. Да и я сам подравнялся и по-молодецки выкатил вперед грудь. Тут, где любое распоряжение начальства исполняется с полуслова и даже полувзгляда, по-иному нельзя. Нагляделся я на наших пленительниц. Вроде бы примиленькие девицы, и показного чинопочитания за ними не наблюдалось, перед своими командирами в струнку не вытягиваются и глазами начальства не едят, и в то же время любое распоряжение выполняют буквально мгновенно и в точности. Дождавшись, когда солдатики выровняются, подпоручик Котов сделал шаг вперед и, как положено, отрапортовал. — Господа начальники! — Рабочая команда, составленная из унтер-офицеров и рядовых нижних чинов 5-го особого пехотного полка Русского экспедиционного корпуса во Франции, построена. Старшей команды подпоручик Котов Евгений Николаевич. При этих словах генерал и князь, переглянувшись, кивнули. Остальные же остались беспристрастны, будто эти сведения ничего им не говорили. — Вольно, господин подпоручик, — на чистом русском языке ответил на рапорт генерал и добавил. — А теперь доложите год, месяц и день, в который вы отбыли из своего мира в наш, и сколько времени вы тут уже находитесь. — В ваш мир, господа? — понимающий, вопросил подпоручик, растерявшись. — Да, в наш, в другой мир, — совершенно будничным тоном подтвердил генерал. и таким же тоном, словно речь шла о чем-то обыденном, добавил. Сейчас вы находитесь примерно за 38 тысяч лет до нашей эры. Время от времени патрон отца Бонифация, кивок в сторону то ли священника, то ли монаха, подбрасывает нам сюрпризы. Иногда приятные, а иногда не очень. Скажу сразу, что выхода из этого мира нет, только вход. Так что вы здесь навсегда. Он обвел нас испытующим взглядом, очевидно, наслаждаясь при этом нашими ошарашенными физиономиями. Впрочем, на его лице никаких эмоций не отразилось. Затем добавил, «Ну так, господин подпоручик, каков будет ваш ответ?» Тут солдатики встревоженно загомонили, и только вскинутые в нашу сторону стволы оружия восстановили подобие тишины и порядка. Подпоручик откашлялся и, переборов смятение от столь ошеломляющих новостей, начал отвечать. «Наша команда вышла на работы из казарм в селении Курно, расположенном к югу от Бордо, ранним утром 25 сентября 1917 года по юлианскому календарю, или 8 октября по григорианскому. Об этом у меня имеется соответствующая бумага, составленная на французском языке». на случай, если нас остановит полиция или военный патруль». Он достал из внутреннего кармана сложенный лист и протянул генералу. «Виктор, прочти», — сказал тот. И тогда тот самый худощавый паренек, что ускакал извещать вождею о нашем прибытии, взял из рук подпоручика документ, бегло пробежал его глазами, как то может сделать только грамотный человек, и с сильным французским акцентом сказал «Все верно, Андрей Викторович. Этот человек действительно сказать правду. Его команда отрядить на работы 8 октября 1917 год. Идти разгрузка корабль в порт Бордо». Генерал, которого, как мы уже знали, звали Андрей Викторович, кстати, это имя упоминал и лейтенант Гук, хмыкнул и сказал, «Ну, хорошо, господин подпоручик, а теперь вкратце поведайте свою историю». С целью срезать путь мы еще затемно пошли по тропе через небольшой лес и заблудились, стал тот рассказывать. Вошли в лес там, а вышли уже здесь. Он развел руками и тяжко вздохнул. Ну и потом нас почти сразу задержали ваши люди и отконвоировались сюда. Вот и вся история. Андрей Викторович снова переглянулся с князем, который мог оказаться только Сергеем Петровичем. «Знакомая картина», — сказал он. «Причем подобное случалось не один раз. Очень многие пришли к нам по тропам, которые начинались там и закончились уже здесь. Правда, вы не бежали опрометью, спасаясь от опасности, но, видимо, это совсем не обязательное условие». «У римских легионеров тоже была своя тропа», — произнес князь. по которой они один за другим прошагали в строю под пологом утреннего тумана, и только мы одни четко знали, откуда идем и куда. «Господа!» — вскричал ничего не понимающий, как и все мы, под подпоручик Котов. «Будьте же добры, скажите, кто вы на самом деле такие и что с нами теперь будет?» «Я, Сергей Петрович Грубин, представляю тут власть гражданскую». — сказал князь. — Рядом со мной Андрей Викторович Орлов, который у нас тут за верховного главнокомандующего. Вот этот дед Антон Игоревич Юрчевский, наш министр промышленности, за исключением обработки дерева, ибо это моя епархия. Вот это Марина Витальевна Хромова-Юрчевская, наш министр здравоохранения и председатель Совета старших жен. Мы четверо и еще некоторые присутствующие здесь юноши и молодые женщины являемся русскими людьми, добровольно эмигрировавшими сюда в далекое прошлое из начала XXI века. «Да как это возможно, эмигрировать в прошлое?» — вопросил подпоручик, вглядываясь поочередно в вождей широко раскрытыми глазами. «Да еще добровольно. Честно сказать, я ничего не понимаю. Это же не сесть на пароход и уехать в Америку, как делали многие до войны ради лучшей жизни и человеческой свободы. «Тот, кто уезжает в Америку, — сказал Сергей Петрович, — заранее должен согласиться с тем, что он должен будет подстраиваться под чужое и чуждое ему общество. А нам показали дыру в древний еще почти ненаселенный мир, которым мы сами могли бы устанавливать свои... правила и порядки. По счастью, подготовку к эмиграции не нужно было начинать с нуля. Значительная часть работы была проделана заблаговременно, хотя и с другой целью. Мы продали все, что у нас было, закупили припасы и оснащение, а также предложили участие в экспедиции своим друзьям и нескольким молодым людям, которые стали нашими помощниками, после чего без оглядки кинулись в это приключение. Отплыв на собственном небольшом корабле из того места, где в нашем времени расположен Питер, мы обогнулись с севера Европу, что было тоже не таким простым делом, и приплыв сюда, начали обустраиваться на новом месте. Андрей Викторович добавил, «И уже здесь, когда у нас уже было какое-никакое хозяйство, к нам по одному и группами стали подкидывать пропаданцев из самых различных времен, которых уже никто и ни о чем не спрашивал». и мы их принимали, пристраивая к делу, что увеличивало наши возможности. И только совсем недавно, обнаружив в лесу обломки потерпевшего время крушения парохода, битком набитого американским оружием и патронами, мы поняли, что все это весьма неспроста. И как раз в это время к нам присоединился христианский священник из Британии 7 века нашей эры, отец Бонифаций. Человек он умный. и более того, искренне верующий. Поэтому, немного подумав, мы признали за ним полномочия власти духовной, ибо без веры человек превращается в зверя, а потом в беса. Мы пришли к выводу, что за всем происходящим тут видна рука того, кто сотворил этот мир и теперь меняет его по своему усмотрению. Поэтому не злословьте, никого не вините и не кляните свою судьбу. Вы здесь оказались по воле самого Творца и, значит, должны думать о том, как вам тут жить дальше. А для своего мира вы умерли окончательно и бесповоротно, как если бы вас убили в бою. Знаете, что бывает с взводным блиндажом, когда прямо в него попадает бомба из 17-дюймовой германской мортиры? Андрей Викторович обвел нас внимательным взглядом, вглядываясь в лица и, видимо, вполне удовлетворившись произведенным впечатлением, продолжил. «Вы тут не первые, но, думаю, далеко не последние. Поэтому с вами все будет согласно обычному порядку относительно приема дружественных визитеров. Мы знали, что вы к нам идете, поэтому обед для вас оставлен, баня истоплена, сменная одежда приготовлена». а свое извольте сдать в стирку и прожарку от насекомых. Такие тут у нас порядки. Нам в наших диких условиях еще какой-нибудь гадости вроде сыпного тифа не хватало. Потом мы вас разместим в казарме для новоприбывших на адаптацию и будем думать, что с вами делать дальше, кого к каким работам приставить и вообще стоит переформировать вашу временную команду в постоянное подразделение, или разбросать вас уже по готовым взводам для усиления. И сразу предупреждаю, любое нарушение наших законов карается очень строго. Главноуговаривающих тут нет, и поблажек на том основании, что он наш соотечественник, не будет никому. Были уже прецеденты с отрубанием голов. Старшим над вашей командой назначаю лейтенанта Виктора Делеграна, Слушаться его приказов, будто самого глаза с небес. Он обвел нас взглядом и кивнул. А сейчас направо, в баню и на обед шагом марш. Раз, два. Вот это по-русски. Поворачиваясь направо, вздохнул ефрейтор Илья Курочкин. Не успели прийти, как уже баня, обед, казарма. Баня — это хорошо. Но если бы еще какая-нибудь крали пятки почесала... — зашипел на размечтавшегося старший унтер Пирогов. — Не наглей, а то поступит с тобой сурово, а я еще добавлю от себя. И будешь потом знать, как разевать рот, когда не просят.